Аресты производились на основании так называемых объективных данных. А это означало, что выбор мог пасть на кого угодно. Предугадать судьбу было невозможно. Эренбург пишет в «Воспоминаниях», что его зять Борис Лапин пытался обосновать аресты писателей в 37 году следующим образом. «Пельняк был в Японии». Третьяков часто встречался с иностранными писателями. Павел Васильев пил и болтал. Бруно-Есенский поляк. Польских хмыстов всех забрали. Артём Веселый был когда-то перевальцем. Жена художника Шухаева была знакома с племянником Гагаберидзе. Судьба литературных чиновников и всех, кто был связан с идейно-политическими спорами – находилась в прямой зависимости от политической конъюнктуры. Попытки раповцев установить контроль над литературой потерпела провал в 32 году, но они остались на свободе. У Авербаха была рука. Ягода приходился дяде его жене. Вскоре после ареста Ягоды Авербаха вместе с другими писателями обвинили в троцкизме. В эту группу входили Карев, Раньше он примыкал к Зиновьевцам, которых ликвидировали без суда. Киршон, польский поэт Бруноясенский, литературный критик князь Дмитрий Святополк Мирский. Было объявлено, что все они находились под покровительством Ягоды. Святополк Мирский, убежденный коммунист, вернулся в Россию из Англии, но продержался на свободе недолго. В апреле 1937 года он уже фигурировал как мерзкий врангелевец и белогвардейский офицер. Согласно имеющимся данным, он помешался и умер в сибирском лагере. 15 мая 1937 года литературная газета сообщила об исключении из партии Кершона. К этому времени вся группа, должно быть, уже была арестована. Кершон был тесно связан с политикой, знаменательно, что его расстреляли в тот день в 1938 году, когда состоялась казнь над политическими деятелями и военными. Их старый коллега по рапу Владимир Ермилов спас свою шкуру тем, что выступил главным свидетелем против арестованных. В литературных кругах, как и везде, были свои доносчики и жертвы, трусы и проходимцы. Пастернак, Отказался подписать документ, одобряющий казнь генералов. Отказался, чтобы остаться честным перед самим собой. Но его имя все равно было внесено в список. А Яков Эльсберг, автор нескольких книг о Герцене, Щедрине и так далее, стал выдавать всех подряд, чтобы смыть пятно с репутацией. Он был раньше секретарем Каменева. Среди творческой интеллигенции СССР широко распространено мнение, что Лисючевский написал доносы на поэтов Бенедикта Лившица и Бориса Корнилова, расстрелянного в 1937 году на писательницу Елену Тагер, которая провела много лет в лагерях, и на Николая Заболоцкого. Во время оттепели 1962 года Московской писательской организации удалось добиться исключения Эльсберга на том основании, что в 30 х годах он был доносчиком. Одновременно был поднят вопрос о Лесючевском, но дело замяли. К концу 1962 года Московская организация оказалась на короткое время в руках либерального руководства. Писатели проголосовали за повторное рассмотрение дела Лисючевского – но опять безуспешно. Такие люди, как он, остались, а честный сталинист Фадеев, пытавшийся спасти некоторых своих политических врагов, застрелился в 56 году, когда был разоблачен его покровитель. Кроме агентов тайной полиции, были люди, которые просто продались Сталину. Например, Алексей Толстой, написавший, что «Ставрогин Достоевского» был типичным потенциальным троцкистом. Он сделал карьеру наемного писаки. Другие мирились с истреблением своих коллег, считая, что так и надо. Сурков, например, заявил, я видел, как мои друзья-писатели исчезали прямо на глазах. Но тогда я считал, что это необходимо, что этого требует революция.